глава 11 и в чем заключается ваш план князь обратившись ко мне официально спросила кумин которую я ждал чтобы не пришлось повторять дважды каждому участнику этого отчасти тайного дела план прост улыбнувшись китаянки ответил я мне как и собственно всем вам необходимо чтобы чернокнижник прекратил действовать на территории российской империи и больше никому не мешал «Погоди», — перебил меня Константин. «Формулировка какая-то странная у произнесенной цели». «Верно», — кивнул я, посмотрев на своего напарника. «Меня, в принципе, устроит и такой вариант. Но ведь клан Мин здесь для того, чтобы его уничтожить». Обратил внимание на беловолосую представительницу клана Скуратов. «Верно», — закусив губу, ответила она, отводя взгляд. «Нам, в первую очередь, необходимо остановить его деятельность». «А вот дальнейшие действия...» «Тут мнение разница», — девушка вскинула голову и поочередно посмотрела на меня и Константина. Только после этого она горячо и убежденно произнесла. «В любом случае его необходимо поймать, чтобы он понес достойное наказание за свои деяния». «Вот значит как?» «Понести наказание, получается?» «Ладно, тогда будем идти от этого, раз этого хочет сама Ксу». «Думаю, в этом плане будут согласны все заинтересованные стороны», мягко улыбнувшись, произнес я, щелкнув пальцами. «Мы сидели в одной из гостиных, предназначенных как раз для таких вот разговоров, и по моему знаку сюда принесли чай и легкие закуски, изготовленные моими поварами. С учетом того, что это были их собственные рецепты, все это служило для усиления репутации моего рода Даже в таких, казалось бы, незначительных вещах. Пускай перед этими двумя мне было и не обязательно это выставлять напоказ, но почему бы и нет? Тем более это не так сложно организовать. Теперь можем поговорить более детально. Произнес я, когда дверь заслугами закрылась, а я активировал дополнительные печати, которые заставили работать духов, устанавливающих помехи от попыток подслушать наш разговор. Не думаю, что вообще кто-то его будет слушать, но все же в мой дом пришел представитель службы и одновременно экзорцистка клана Мин. Если ее брат следит за моими действиями, то сомневаюсь, что это от него укроется. И да, можете говорить, не опасаясь прослушки. Я об этом позаботился. «Я так понимаю, ты сейчас точно знаешь, где находится искомый чернокнижник?» Сразу же спросил Константин. Посмотрев на меня, благодаря чему не заметил, как слегка дернула левой рукой ксу при этих словах. Внешне она сохраняла холодную заинтересованность после произнесенной эмоциональной речи. «Почти. Сделал я глоток чая, давая остальным пример не забывать про принесенные угощения. Я знаю, где находится Адалина Тихорова, которую выкрыл наш чернокнижник». И эта информация, скорее всего, будет актуальна максимум в течение 24 часов. Демон, который был привязан к ней, израсходовал всю заложенную энергию, чтобы передать это сообщение. А нельзя было использовать кого-то более, неопределенно махнул рукой Скуратов, не зная, какое лучше подобрать слово. Я же не говорю, где ты допускаешь ошибки в своих техниках, слегка прищурившись посмотрел я на него. «Рядом со мной находилась вазочка с печеньями, и я уделил им больше внимания, чем ему. Так что не говори, что лучше было бы сделать мне». В виде то, с каким аппетитом я уничтожаю печенье, Китаенко все же не выдержала и тоже взяла один из видов печенья, что был ближе к ней. Это надо было видеть со стороны, как на миг переменилось ее лицо, как она попробовала первый кусок, благо я внимательно следил за ней, и успел застать этот момент. К сожалению, после этого на ее лице вновь появилась холодная маска, и понять, насколько она оценила искусство моих слуг, было сложно, но все же ей определенно понравилось. Впрочем, в своих людях я и не сомневался. «Я не допускаю ошибок в техниках», — возмутился мой напарник. «Уверен?» — хмыкнул я, посмотрев на него, от отчего Константин, кажется, даже слегка смутился — и стал лихорадочно что-то прикидывать. Но собственно, мы собрались здесь не за этим», — перебил я его ход мыслей, а то чувствую, что он сейчас начнет создавать свои любимые конструкты, чтобы понять, где там были ошибки. И ведь главное, сразу поверил моим словам. Вот что значит авторитет в определенных вопросах. «Нам надо решить, какими силами мы будем действовать и быстро», «Я так понимаю, по какой-то причине эту информацию нельзя передавать службе магической безопасности империи», догадалась экзорцистка. «Как и в целом, клан Умин», кивнул я. «Недавние события показали, что у обеих заинтересованных сторон могут быть шпионы чернокнижника. А у вас?» В принципе, задала здравый вопрос девушка, тем более мы сейчас находились на моей территории. «Обо мне можно не беспокоиться». Улыбнулся я на время, отложив чашку с чаем, что до этого удерживал в руках. «В моем доме могут присутствовать только демоны и духи, которые связаны со мной договорами и клятвами. Иным сущностям сюда пути нет. У меня есть группа, в верности которой я полностью уверена». Почти без паузы ответила Ксу, впрочем, в ее решительных действиях я не сомневался. «Они могут прибыть в любое указанное мной место». «Хорошо, Костя», — обратился я к своему напарнику. «Я не могу так подставлять своих людей из-за того, что эта операция не санкционирована руководством. Да и вытащить их с текущих заданий без объяснений будет проблематично, а нам, как я понимаю, лишняя огласка ни к чему», — честно ответил он. «Все верно», — подтвердил я. «Но несколько магов нам все же не помешает. Как и бойцов, которые могут организовать оцепление территории», чтобы никто не мог сбежать. «Если только организовать это как подкрепление после того, как мы вторгнемся на территорию, где находится Тихорова», предложил он после минуты раздумий. «Так мы не сообщим раньше времени о действиях со стороны моей организации, и если есть действительно шпионы, то они не смогут предупредить об этом». «У тебя с этим не будет никаких проблем?» решил все же уточнить я. «Да я как с тобой связался, у меня постоянно проблемы. То ли пошутил, то ли нет скуратов, выдавив улыбку. Так что не беспокойся. Я со своей стороны тоже собираюсь использовать своих людей, чтобы справиться с теми демонами, что, скорее всего, окажутся на конечной точке нашего маршрута». Высказался я о своем вкладе в эту операцию. «Только учтите, что самого чернокнижника там может и не оказаться». так что не следует надеяться на мгновенный результат. «И ты учти, что за это много денег тебе не дадут», — предупредил мой напарник, прекрасно зная меня. «Я не смогу убедить начальство, что необходимо было привлекать столько ресурсов с твоей стороны. Не волнуйся», — обозначив улыбку, я долил чашку чая и взял ее в руки. «Свою выгоду я в любом случае получу». Я на самом деле не особо верил в успех поимки Бэймина, который уже показал, что готов идти на довольно масштабные ходы, чтобы добиться своих целей. Я даже не был до конца уверен, что появление всех тех одержимых и огромного демона было только для того, чтобы выкрасть Ихарову. Скорее, это было просто масштабной акцией, чтобы показать всем заинтересованным, на что он способен». С учетом того, что чернокнижник, по сути, выставил целое войско рядом со столицей империи, это было довольно сильно. Да и потом они как-то же скрылись от службы, так как были убиты далеко не все демоны. Все это порождало уйму вопросов, на которые пока не было ответов. Отчасти благодаря уверенности в том, что такой ход Баймин мог предусмотреть, я брал с собой столь малые силы. Так действительно меньше шансов, что он получит информацию о нашем перемещении до того, как станет слишком поздно сбегать. Да и была у меня цель проверить своих слуг в такой обстановке, чтобы понять, куда двигаться дальше, или их уровня, в принципе, будет достаточно, чтобы представлять реальную силу. В принципе, к месту назначения я отправился бы в любом случае, так как часть моих слуг уже была отправлена с территории особняка. Если за мной действительно следят, то лучше не демонстрировать им мою готовность к более активным действиям. Неделю, что Константин восстанавливался, я потратил довольно плодотворно, подготавливаясь именно к этому моменту. Как я уже упоминал, мне не особо было важно, выйдет из этой затеи что-то или нет. В любом случае я смогу посмотреть на то, как хорошо будут действовать мои слуги, и в случае удачи встречусь с Бэймином, раз уж один из его слуг начал с разговора, а не нападения. Люди КСУ присоединились к нам на одной из промежуточных точек, и в итоге наш кортеж из машин пополнился еще двумя микроавтобусами. Не сильно ошибусь, если увижу внутри тех же людей, что встречал в том музее, когда они пытали одного из учеников чернокнижника». Ехали мы в одну из пригородных зон, где располагались коттеджи богатых простолюдинов. Им нельзя было покупать дома в зоне, предназначенной для аристократов. Но часто у простолюдинов было даже больше денег и возможностей, чем у некоторых родов. Всё же магическая сила не означает обязательное богатство рода, да и не каждому аристократу гордость позволит брать задания, больше для наёмников. чтобы заработать с помощью своих навыков. Таким образом, получалось, что вокруг столицы было достаточно много районов, где жили обеспеченные бизнесмены, могущие позволить себе жилье даже лучше, чем у аристократов. Вот как раз в одной из таких зон я обнаружила Долина Тихорова. Чтобы не спугнуть их раньше времени, я не решился проводить разведку ни своими людьми, ни демонами». что тот, что иной способ в этом случае не гарантировал полного успеха, так что пришлось ориентироваться на ту информацию, что передал мне демон до возвращения в свой мир. Благо он сделал это с помощью довольно детальных образов, как показывающих конкретный дом, так и картину сверху, чтобы понять, где именно этот дом находится. Наверное, удивительно было увидеть относительно небольшой двухэтажный коттедж, скрытый высоким каменным забором на окраине района, разделенного схожими участками. Благодаря своему положению, он был наиболее близким к находящемуся здесь же выходу в густой лес. Удобно, если ты не хочешь, чтобы все видели, как твой дом кто-то покидает или наоборот приходит. Да и я бы на месте чернокнижника с помощью демонов попросту сделал бы тоннель, выводящий из дома в лес». «Говоришь, что она тут находится?» Внимательно осматривая окрестности, спросил Константин. Несмотря на середину дня, в этом районе никакой особой активности не наблюдалось. Я сам успел увидеть лишь несколько людей, что спокойно делали свои обычные дела. А вот в большинстве домов, казалось, и вовсе никого не было. Впрочем, сейчас среда и время рабочие, так что хозяев действительно могло и не быть дома». Правда, дома были слишком большими, чтобы за ними могли присматривать всего пару человек, а работников, которые бы ухаживали за участками, как-то не наблюдалось. С утра была здесь, пожал я плечами. Использовать призыв сейчас и посылать даже тех духов, которых не могут обнаружить маги, в данном случае было нельзя. К сожалению, я доподлинно не знал, какие возможности есть у Баймина, и лучше исключить риск, что меня обнаружат. Благодаря тому, что в этом районе практически не было людей, которые могли бы заметить, на подъезде к искомому дому мы не особо скрывались, что, впрочем, и так сделать было бы проблематично и приблизились к нашей цели. Из микроавтобусов и сопровождающих машин тут же выскочили мои слуги и поддержка экзорцистов клана Мин. Одновременно с этим Константин без объяснения причин запросил подкрепление. Правда, как я понял, у моего напарника довольно высокий уровень должности в службе, так что, возможно, ему и вовсе не надо ничего объяснять, чтобы использовать ресурсы организации, на которую он работает. «У нас где-то полчаса до подхода подкрепления». Убедившись, что сообщение пришло к дежурным, отчитался Скуратов. «Хорошо», – кивнул я, надевая маску и закрывая голову капюшоном. «Тогда начнем действовать», – По моему жесту, часть бойцов побежала к воротам, где сразу же стали действовать маги огня, попросту срезая петли пламенем. Уж на такое были способны практически все маги этой стихии на начальных рангах. Вся лишь разница была, сколько они такое пламя могут удерживать и насколько оно будет жарким. Куда лучше, чем биться в те же ворота с помощью переносного тарана, что используют спецслужбы, в составе которых нет одаренных. Другая часть попросту перепрыгнула забор, чем вызвала очень уж удивленный взгляд со стороны Константина, направленный в мою сторону. «Это что еще за кузнечики?» «Хочешь так же научиться?» — хмыкнул я. «К сожалению, тогда тебе надо будет стать слугой моего рода», — развел руками. «Нет уж, поежился от таких перспектив мой напарник». Я и так постоянно влипаю с тобой в ситуации, а если еще и стать слугой, я лучше спокойно буду заниматься своей работой. Не видишь ты во мне начальство?» Удручающе покачал я головой. «Когда мы сможем приступить к делу?» Холодно осведомилась Ксумин, тем самым прервав нашу шутливую перепалку. «Собственно говоря, — начал говорить я, и тут произошли сразу два события. Ворота, закрывающие нам вход внутрь, С грохотом повалились на землю, и со стороны дома раздались звуки битвы. Можете начинать. Мои бойцы даже без указаний с моей стороны знали, как действовать дальше, и ворвались внутрь, постаравшись до приезда подкрепления со стороны службы, взять контроль над максимальным количеством выходов из дома. А вот те, кого Константин назвал кузнечиками, уже успели ворваться внутрь и, судя по звукам, столкнулись с сопротивлением. В этот раз я решил обойтись без излишнего риска, поэтому надел свою броню, которая достойно показала себя в мире демонов. У нее-то и надо было всего лишь убрать декоративные элементы, делающие из нее подобие самодельного средневекового доспеха, и все. На мне современное обмундирование, долженствующее защитить меня от ран». Жаль только, что нельзя было использовать шлем из-за запрета действий в полном доспехе на территории городов Империи. Но это решалось тактической связью со всеми отрядами, которые отчитывались в связующий центр. Он находился в поместье, и над поступающими данными работали Сэм и Рэми, чтобы держать руку на пульсе и без моих приказов. Помимо брони я взял с собой меч, пистолеты с целым запасом дорогих патронов, которые я самостоятельно дорабатывал, что они действовали на одержимых и демонов как кислота, не давая ранам затянуться раньше времени. Да и энергетику этих существ они также должны были разъедать, но это еще предстояло проверить. В этой операции я также решил помимо Роксаны, которая и так была неизменной моей телохранительницей, взять Ланса, одетого в тяжелый комплект брони имперского производства, изготовленные для противодействия магам. Надо было как-то прикрыть его не совсем типичные возможности, а так можно списать это отчасти на доспехи. «Думаю, теперь можно выдвигаться», предложил я, услышав, как звуки боя стали более активными и все чаще слышались очереди из автоматов. Внутри вовсю резвились младшие ученики мимота, который сам предложил использовать их чтобы показать ребятам, что означает реальный бой, особенно с таким необычным противником. Так бы я ограничился только Ильей, который себя хорошо показал в бою с оборотнями, но тут уж решал сам старый дух. Все же это именно его ответственность, а мне не нужны комнатные цветочки, которые в решающий момент меня подведут. Я их, разумеется, обеспечил всем необходимым, чтобы свести риски к минимуму, Но в остальном все зависело от того, как хорошо они переняли науку мимота. После моих слов я вместе со своими телохранителями двинулся вперед. За мной сразу же оказался Константин в своем неизменном плаще, который он предпочитал всему остальному. Впрочем, я был более чем уверен, что плащик-то был непростой, а что-то вроде того же моего костюма, изготовленного из магических материалов, и, несмотря на внешний вид, имеющий довольно впечатляющую защиту. Позади нас пристроилась Ксумин и ее люди. Сами экзорцисты надели свои традиционные китайские наряды, будто собрались выступать на каком-то официальном вечере. Вот только никто не будет идти на выступление с оружием в руках. Последнего у них хватало, и я, несмотря на свой интерес к холодному оружию, мог опознать только парочку мечей. А вот все остальное для меня оказалось неизведанным, и вообще было непонятно, как собираются использовать в бою. Впрочем раз они взяли именно такой арсенал, то экзорцисты в нем более чем уверены. На самой ксу, единственной между прочим девушкой в этом отряде, было длинное платье до середины колена из какой-то белоснежной ткани с узором повторяющим ини на стекле. В ее руках я обнаружил два веера, связанных тонкой красной нитью, Впрочем, на краях вееров были металлические пластины, которые, скорее всего, при раскрытии вообще преобразуются в острейшие лезвия, так что подкатывать к такой даме я бы точно поостерегся. Но все же видится мне, что партнер для своеобразных танцев у нее сегодня точно найдется. Интересно, а как она будет выкручиваться из этой ситуации, если мы действительно встретимся с ее братом? Стоило только пройти через ворота – как я увидел, что сразу трое слуг рода сдерживают похожего на огромного кузнечика демона с помощью автоматных очередей. Демон прикрывался лапами, чтобы ему не повредили глаза, и пытался подойти на расстояние удара, но бойцы действовали довольно грамотно, постоянно перемещаясь раздражая своего противника постоянными атаками. Возможно, не используя они специальные боеприпасы, демон с ними уже разделался бы. Но каждое попадание оставляло сильные повреждения и заставляло демона осторожничать, чтобы не получить смертельный урон. Мне достаточно было лишь указать Раксане на демона, и та сорвалась с места, через мгновение оказавшись позади него. Тот застыл на миг в одной позе, а потом двумя половинками повалился на землю. Бойцы Волкова благодарно кивнули Демонессе и немедленно на помощь стальным группам. которые тоже были связаны боем с демонами, охранявшими этот дом. «Опасная женщина», – тихо произнес Скуратов с толикой восхищения, смотря за тем, как Роксана возвращается к нам, вставив свой меч в ножны. «Я же в этот момент осматривал дом в магическом зрении. Уже то, что при нашем проникновении сюда на нас напали демоны, говорило о том, что мы нашли место, где чернокнижник проводил много времени». Возможно, оно даже было важным для него, так как демонов-охранников хватало, чтобы сковать боем всех моих бойцов. Сам же дом, как бы я ни всматривался, не выглядел защищенным какой-либо магией, да ученики мимота без проблем проникали внутрь, через окна, встречая сопротивление лишь в виде новых видов демонов. Я хоть и понимал, что их существует великое множество, но все же большинство из этих существ «Мне были незнакомы, впрочем, они не были бессмертными, и мои люди старались действовать так, чтобы излишне не подставляться. Ксу, можете помочь подавить сопротивление?» Предложил я китаянке, которая вместе со своими людьми по какой-то причине не спешила пока вступать в бой. «Мы не помешаем своими действиями в вашем плане?» Видимо, экзорцистка решила проявить осторожность, не до конца понимая, что я тут решил сделать. Мои люди предупреждены о ваших действиях, так что они сами подстроятся», кивнул я. Девушка, кивнув, отдала короткую команду на своем языке, после чего ее люди быстро распределили цели и стали помогать справляться с демонами. Во время поимки предполагаемых учеников Бэймина я уже видел, как действовали экзорцисты. Но это был первый раз, когда они действовали с целью убить, а не пленить. Так что и действовали они, стараясь нанести смертельный урон, чтобы сразу перейти к другой цели. Во всех их действиях чувствовался опыт многих поколений и реальная практика. В Восточной империи так много демонов и духов, иначе сложно представить, где бы они набрались опыта борьбы с демонами. Ведь одно дело изучать это по книгам или вместе с наставниками, и другое – выйти против вполне реального монстра и не испугавшись напасть на него. На это способен далеко не каждый, особенно без подготовки. Хотя, если вспомнить, то Баймин тоже откуда-то взял информацию по ритуалам для призыва демонов. Да и сама Ксу говорила, что они стараются сохранить все знания, полученные во время своих миссий, в том числе информацию о ритуалах, чтобы понимать, как им противодействовать. Мог ли клан Мин сознательно использовать ритуалы призыва, чтобы их воины получали материал для обучения? Вопрос, конечно, интересный, но не думаю, что они прямо на него ответят. Вполне возможно, они смогли найти какой-то обходной путь, не требующий именно человеческих жизней. В любом случае, это не мое дело, и, надеюсь, после того, как дело с чернокнижником будет завершено, мы больше не пересечемся с ними. Правду умения остаётся Дженхе, как должник жизни, так что походу до конца избавиться от них не получится. Кстати, я же его вроде бы отправил с каким-то бессмысленным поручением, чтобы парень не мозолил мне глаза. Вот только что-то я его давненько не видел. Да и не помню, зачем именно я его отправил, так как в тот момент был занят совершенно другими мыслями, и что-то сказал ему, лишь бы он отстал. Когда экзорцисты вмешались бой, Его скорость возросла в несколько раз. Пусть мои люди имели подходящее оборудование и оружие, но все же оно не было специализировано именно против демонов. А вот сами китайцы, имея, казалось бы, с виду обычное холодное оружие, разрубали демонов, словно те и не имели никакой брони, и вообще были лишь в качестве декораций. В последнем я несколько утрирую, так как среди охраняющих дом существ Были и достаточно сильные представители, которые не только успешно противостояли моим людям, но даже умудрились убить одного слишком увлекшегося боем экзорциста. Но тут уже я ничего поделать не мог, так как они все знали, на что шли. Впрочем, я также был готов и к смертям среди моих людей, но надеялся, что все же мы обойдемся только травмами. Часть демонов, увидев нас, бросились к нам на перерез, Но перед ними моментально возник ланс в своих черных доспехах, и я постарался, чтобы они максимально походили на его вид демона-рыцаря. Он остановил одного из них ударом щита, отбросив существо, что на метр возвышалось над ним, в сторону с такой силой, что оно вернулось обратно в дом только уже через разбитое стекло. Второго ланс наколол на копье, которое вошло аккуратно между стыками костяной брони демона — и позволило удерживать его на расстоянии, пока демон бился не в силах вырвать из себя копье. По этой причине еще два демона попросту перепрыгнули связанного боем парня, но наткнулись на ветряные лезвия, созданные Константином. Удивительно, но каким-то образом оба успели защититься, и броню на руках, куда и был нанесён основной удар, лишь немного посекло. Вот только мой напарник не собирался отпускать их просто так. и в момент приземления демонов подхватил воздушный вихрь, запустив их высоко в небо. Грохнулись на землю они уже в другом конце двора, и судя по тому, что оттуда никто не спешил нам отомстить за причиненные ранения, то больше они не встанут. В крайнем случае их добьют бойцы рода. При любом исходе моим людям был дан приказ забрать тела демонов с собой. Для этого примерно через час к этому дому должны будут приехать грузовики, подготовленные для заморозки мяса, а значит в состоянии обеспечить доставку тушек демонов до нужного места. Раз уж я сам ввязался в это дело, и вряд ли получится много выбить со службы или клана мин, то почему бы не воспользоваться такой возможностью пополнить бюджет рода? Вот и я думаю, что нечего тела демонов оставлять, просто валяться на земле, ведь им всегда можно найти применение». «Неплохо», – прокомментировал я действия Скуратова, который на это лишь одернул свой плащ. Но я-то знал, что он любит, когда его хвалят. Вот только что-то нас встречают лишь слуги, а не гости дома. «Значит, пора им напомнить о законах гостеприимства», – подхватил мои слова Константин. «Всем приготовиться», – отдал я распоряжение по сети и как раз вовремя. Мой напарник не стал размениваться по мелочам, а попросту создал между руками сгусток воздуха, который направил в сторону дома. Сначала, казалось, ничего не произошло, но вот раздался на грани слышимости хлопок, и во все стороны полетели потоки ветра, разрушая стекла в доме, где они еще оставались целы. Эта атака больше несла в себе звуковой и отталкивающий эффект, чем являлась боевой, но, как способ постучать в дверь, думаю, прекрасно подходила. «Теперь нас точно услышали», — самодовольно улыбнулся Константин. Я было сделал шаг вперед по направлению к дому, как из центрального входа внутрь вылетело двое учеников Меймото, которые совершили несколько кувырков по земле, пока окончательно не остановились. Судя по попыткам подняться, их, может быть, и приложило, но не смертельно. «Какие неучтивые гости стали нынче», — насмешливо произнесла Аделина Тихорова, — эффектно выйдя из тени дома, появившись во всей красе перед нами. На черноволосой красавице был темно-коричневый кожаный костюм, наподобие тех, что используют в скачках девушки-наездницы. Глаза Аделины вокруг имели сеточку из черных вен, что однозначно говорило о ее текущем состоянии единения с демоном, так что неудивительно, что она с такой силой отбросила моих людей. «Аделина Тихорова!» «Вы и так совершили побег, поэтому не усугубляйте ситуацию и лучше добровольно сдайтесь», — вышел вперед Скуратов, как единственный представитель властей среди нас. «Пожалуй, я откажусь», — улыбнулась девушка. При этом она сделала это с поистине демонической улыбкой суккубы, что, несмотря на ее отталкивающие глаза, выглядело довольно соблазнительно. Вот только среди нас были не только мужчины, что могли бы попасть под эту уловку. Ксумин сделала какое-то неуловимое движение рукой, и вот с нее стрелой срывается сгусток энергии, который врезается в левую руку Тихоровой. В следующий миг я понимаю, что это был какой-то символ, и что Аделина пронзительно закричала в тот момент, когда он при соприкосновении с рукой стал ее жечь, будто огнем. «Ах ты ж тварь!» Вскричала девушка, махнув рукой. По бокам от нее выскользнули две стремительные тени, что понеслись к экзорцистке. Только потом я понял, что это были похожие на ящериц гуманоидов с черной чешуей демоны, а в тот миг одного из демонов умело перехватила Ксу, ударив его веерами, отчего ее противник что-то заверещал и попробовал достать обидчицу. Вот только сама китаянка не стояла на месте, и стала наносить быстрые удары, заставляя демона истекать слегка зеленоватой кровью, больше похожей на едкую слизь. Второго демона в полете перехватил ланс, попросту воспользовавшись скоростью последнего и рассчитав, где он должен быть в следующий миг. В воздухе вообще проблемно увернуться от атаки, а когда на ходу твоего прыжка вдруг возникает копье, только и остается попытаться извернуться, чтобы получить меньше урона. Копье, изготовленная из закаленного магии металла, оставила на теле ящерицы длинный порез и слегка зацепила его ногу, но все же демон оказался очень уж ловким. Устроили развлекательную программу, а часть гостей оставили без внимания, посмотрел я на пытающуюся унять боль в руке Аделину. Девушка до этого момента, несмотря на наше нападение на дом, чувствовала себя хозяйкой положения. И атака Ксумин для нее оказалась полной неожиданностью. Не удивлюсь, что последнее ее сейчас бесило больше всего. Все же атака китаянки была направлена в первую очередь против демона, а именно он сейчас даровал Тихоровой ощущение силы и при этом должен был передавать боль от символа, который жег не только кожу девушки, но и его энергетическое тело, которое плотным коконом окутывало ее». Не обращая внимания на бой, развернувшийся буквально в паре метров от меня, я внимательно следил за Аделиной. Рядом со мной находилась Роксана, расслабленно опустив руки на пояс. Но я знал, насколько молниеносно в этих на вид нежных ладошках может появиться хищное оружие, жаждущее крови врагов. Чуть позади Константин тоже делал вид, что ничего не делает, но я чувствовал, как рядом стягиваются потоки воздуха, вплетаясь в какой-то конструкт техники. Даже любопытно было, что он решил подготовить, чтобы противостоять этой девушке. Бои по всей территории дома ни на миг не прекращались, но по тактической связи до меня доходили лишь оповещения о ранениях. Пока ни одной смерти зафиксировано еще не было, но как долго продлится эта удача? «Ты! Я узнаю твой голос!» Яростным взглядом посмотрела на меня Тихорова. «Мастер просил тебя пока не трогать, но ты сам напал на меня», — довольно улыбнулась она. «Я же в это время анализировал то, что она только что сказала. Мастер, значит?» «А его самого нет дома?» — поинтересовался я, разведя руки в стороны, показательно демонстрируя, что в них ничего нет. «Мне бы очень хотелось с ним поговорить. К сожалению, у тебя это не выйдет». Оскалилась самыми настоящими клыками девушка. Из-за этого ее лицо потеряло последние признаки человечности, превратившись в маску монстра: встретишь такую ночью и, в общем с такими дамочками лучше не сталкиваться. Одновременно с этим на ее руках появились черные когти. В следующий миг она махнула рукой в мою сторону и пять черных сгустков энергии, сорвавшись с неё, тонкими розчеррками устремились ко мне. Ещё до того, как я успел среагировать и начать действовать, передо мной появилась Роксана, которая взорвалась вихрем ударов, перехватив все сгустки. Две девушки, одна демонесса, пришедшая из другого мира, чтобы стать моим вассалом, и вторая, принявшая в себя демона и ставшая кем-то другим, уже не человеком, но и не демоном, встали друг напротив друга. Аделина смотрела на Рокс, кажется раздраженно. из-за измененных глаз и лица угадать эмоции было довольно проблематично. А вот моя слуга была спокойна и даже слегка улыбалась. Это длилось всего пару мгновений. И вот за спиной пространство казалось, стало еще темнее, и оттуда выстрелили черные вязкие жгуты, очень похожие на щупальца. Одновременно с этим произошло сразу несколько вещей. Рядом с Роксаной появилось еще две ее копии, и три девушки в доспехах и мечами в руках бросились на перерез угрозе. Константин активировал свою технику, и потоки воздуха устремились в разные стороны, ударив по демонам, с которыми сражались мои люди и экзорцисты. На некоторых эта атака не подействовала, но многие оказались сбиты с ног, чем сразу же воспользовались бойцы, усилив атаку. А вот я развернул перед собой буквально на днях созданную печать которая укрыла меня из Куратова, словно щит. Впрочем, щитом эта печати являлась. Я уже давно думал, что если с помощью, казалось бы, печатей, предназначенных исключительно для призыва, я могу создавать энергетические цепи, то, наверное, можно сделать и что-то иное. Впрочем, намеки на это были в книге Соломона, которую я все пытался расшифровать. Итогом этих размышлений была печать энергетического щита, который сейчас с легкостью выдержал попадание щупалец, проскользнувших мимо Роксаны. «Что-то новенькое», — хмыкнул мой напарник, попытавшись скрыть то, что щупальца, увлеченный созданием техники, он не заметил и уже сгруппировался в ожидании удара. Справедливости ради, печать щит проявилась только в момент удара, так что Константин пытался представить все так, будто ничего и не было. «Я не стою на месте», — подмигнул я ему. Бой еще не был закончен.